Остаток дня не провели, копаясь в жизни Майка Фарлоу. Его послужной список был длинным, но не насильственным. Его осуждали только за непристойное поведение, а не за сексуальное насилие. «Конечно, он был подонок», — подумал Роберт, — «но не агрессивный». Отсиживая в тюрьме последний срок, он проникся религиозной верой и по освобождении стал ходить по улицам и проповедовать Евангелие тем, кто его слушал и тем, кто не хотел слушать. В медицинских данных Майка не нашлось ничего необычного. Несколько раз лечился от фенерических болезней, переломов после уличного избиения, и на этом все. У него не было истории обращения к психологам, ни вообще чего-то нетипичного. Они пришли к выводу, что убийца не мог выбрать Майка, основываясь на медицинских или полицейских данных. Они решили пройтись по религиозным группам, в которых мог участвовать Майк, но к половине двенадцатой ночи так ничего и не нашли. Карлос коротко посмотрел на часы, паркуя машину перед домом. Опять за полночь. В последние две недели Карлос ни разу не сумел прийти домой раньше полуночи. Он знал, что ничего не может с этим поделать. Этого требовала от него работа, и, безусловно, он готов был на это пойти. Но тоже нельзя было сказать о его жене Анне. Он немного посидел в темноте на парковке, Из машины он смотрел на окна своей квартиры на первом этаже. В гостиной еще горел свет, Анна не ложилась. Карлос велел ей не беспокоиться, предупредил, что они работают над очень сложным делом, и ему приходится много работать сверхурочно, но он знал, что все эти слова пролетали мимо ее ушей. Он понимал, что жена предпочла бы видеть его врачом или адвокатом, кем угодно, лишь бы не детективом, расследующим убийство в Лос-Анджелесе. Карлос медленно прошел мимо припаркованных машин к дому, потом поднялся к своей квартире. Хотя он был уверен, что Анна не спит, он открыл дверь как можно тише. Анна лежала на голубом тканевом диване лицом к телевизору, установленному у восточной стены. На ней была тонкая белая ночная сорочка. Волосы закрывали пол лица. Она лежала с закрытыми глазами, но открыла их, когда Карлос сделал первые шаги по квартире. «Привет, милая!» сказал он усталым голосом. Она села, поджав под себя ноги. Муж казался ей каким-то другим. Каждую ночь он возвращался к ней и казался чуть старше, чуть более усталым. Он проработал в отделе меньше месяца, но в глазах Анны эти недели казались годами. — Ты как? — спросила она тихо. — Нормально. Только устал. — Есть хочешь? Ты ужинал? Там еда в холодильнике. Тебе надо поесть, — настаивала она. Карлос не чувствовал голода. На самом деле у него пропал аппетит еще несколько недель назад, как только он вошел в тот деревянный дом. Но ему не хотелось отказывать Анне. «Да, пожалуй, я бы чего-нибудь поел». Они оба пошли на кухню. Карлос сидел у маленького стола, пока она доставала тарелку из холодильника и ставила ее в микроволновую печь. «Хочешь пиво?» — спросила она, снова подходя к холодильнику. «Пожалуй, лучше бы стопку виски». «Виски плохо с едой. Выпей пиво, а если захочешь попозже...» Она передала ему открытую бутылку Бадвайзера и села напротив. Тишину нарушила только печка, которая звонком объявила о том, что его поздний ужин готов. Анна приготовила одно из любимых блюд Карлоса — рис с бразильскими бобами, курицей и овощами. Но Карлос проглотил только три кусочка, а потом стал ковыряться в тарелке, не поднося вилку к рту. «Невкусно». Вкусно, милая! Ты же знаешь, я люблю, как ты готовишь. Я просто не так голоден, как мне казалось. Ни с того, ни сего Анна закрыла лицо руками и расплакалась. Карлос быстро подошел к ней и встал на колени перед ее стулом. Анна, что случилось? Он попытался отнять руки от ее лица. Ушло еще несколько секунд, прежде чем она наконец посмотрела на него глазами полными слез и грусти. Мне страшно. Страшно? Почему? — спросил он озабоченно. — Потому что твоя новая работа что-то делает с тобой, с нами обоими. Что ты имеешь в виду? Посмотри на себя. Ты несколько недель не спал как следует. В тех редких случаях, когда ты засыпаешь, ты просыпаешься через несколько минут в холодном поту и чуть не кричишь. Ты не ешь. Ты так похудел, что кажешься больным, и мы... Ты больше не смотришь на меня и даже не разговариваешь. — Прости меня. Ты знаешь, я не могу разговаривать с тобой о тех делах, над которыми мы работаем». Он попытался обнять ее, но она отстранилась. «Мне не надо, чтобы ты рассказывал мне подробности твоего расследования, но ты превратился в призрак. Я тебя больше не вижу. Мы больше ничего не делаем вместе. Даже такие мелочи, как поужинать вместе, превратились в роскошь. Ты уходишь на рассвете, приходишь за полночь. Каждый день я смотрю, как ты открываешь дверь с таким видом, будто ты оставил там часть жизни». «Мы становимся чужими людьми. Что случится через полгода или год, если это будет продолжаться?» — спросила она, вытирая со щек слезы. Огромное желание защитить ее охватило Карлоса. Ему захотелось обнять ее и успокоить, но правда была в том, что он тоже боялся. Не за себя, но за всех. «Где-то ходит убийца, который получает удовольствие, причиняя жертве невыносимую боль» убийца, который не делает различий между расами, религией, общественным положением и чем угодно другим. Любой мог оказаться следующей жертвой. Любой. И Анна в том числе. Он чувствовал себя беспомощным. — Не плачь, пожалуйста. Все будет хорошо, — сказал он, нежно касаясь волос Анны. — Мы добились некоторого успеха в расследовании, и если нам немного повезет, то мы очень скоро закроем дело. Карлосу самому не верилось, что он это говорит. Прости, сказала она, все еще в слезах. Но ни одно другое дело, над которым ты работал, так и не действовало на тебя. Карлос не знал, что сказать. Я боюсь того, что эта работа может сделать с тобой. Я не хочу тебя потерять. Ее глаза снова наполнились слезами. Ты меня не потеряешь. Я люблю тебя. Он поцеловал ее в щеку и вытер слезы. «Обещаю тебе, все будет хорошо». Анна хотела верить ему, но не видела убежденности в его взгляде. «Давай ляжем спать», — сказал он, помогая ей подняться. Они оба медленно встали. Она обняла его, и они поцеловались. «Я пойду выключу свет в гостиной», — сказала она. «Ладно, а я поставлю тарелки в посудомойку». Карлос выбросил остатки еды и наскоро расплоснул тарелку под краном. «Господи!» Кориканы донесся из гостиной. Карлос оставил тарелку на посудомоечной машине и бросился к ней из кухни. «Что случилось?» — сказал он, подходя к окне стоявшему окна. «Там кто-то смотрел на меня». «Что? Где?» — спросил Карлос, выглядывая в окно на пустую улицу и парковку. «Вон там, между машинами», — показала она на два автомобиля, припаркованные вниз по улице. Карлос снова выглянул в окно. «Я никого не вижу», — — К тому же там совсем темно. Ты уверена, что кого-то видела? — Да, я видела, что кто-то смотрит прямо на меня. — Точно? — Да, он смотрел вверх, на меня. — Он? Это был мужчина? — Не знаю. Мне кажется, что мужчина. — Может, это был кот или собака? — Это был не кот, Карлос. Кто-то смотрел прямо в наши окна. Голос Анны стал еще более беспокойным. — В наши окна? Может быть... Этот человек просто смотрел на дом. Он смотрел прямо на меня. Я знаю. Я чувствовала. Он меня напугал. Может быть, это кто-то из соседских ребят. Знаешь, они вечно торчат на улице по вечерам. Соседские дети не доводят меня до такого состояния. На ее глазах снова показались слезы. Ладно, хочешь, я спущусь и посмотрю, что там? Нет, пожалуйста, останься со мной. Карлос обнял ее и почувствовал, как ее тело дрожит, прижатое к нему. «Я здесь, милая. Ты просто устала. Расстроилась. Я уверен, нет ничего страшного. Пойдем спать». С парковки, скрытый в тенях незнакомец, наблюдал со злобной улыбкой, как они обнялись и отошли от окна. Они разделили задачи. Карлос должен был просмотреть первоначальные данные, собранные еще Робертом и Скоттом. Также ему поручалось, проверить все мастерские париков и физиотерапевтические клиники. Роберт взял на себя проверку больниц. Он подумал, не связаться ли с ними и не запросить ли список пациентов, которым произвели операции в пределах двух месяцев после ареста Майка Фарлоу. Операции, которые требовали долгого восстановительного периода, особенно физиотерапии. По опыту он знал, что если он составит официальный запрос, неважно, сколько срочный, Ответ на него все равно займет несколько недель. Чтобы ускорить процесс, он решил лично проверить все больницы в деловом районе Лос-Анджелеса и составить запрос на все остальные. Задача была трудоемкой и медленной. Сначала им нужно было сузить поиск до того, какая операция потребовала бы такого длительного реабилитационного периода, а затем вернуться почти на полтора года назад и поднять архивы. Роберт без удивления обнаружил, что архивирование записей в больницах находилось на уровне, который граничил с гротеском. Часть документов хранилась в коробках в каких-то тесных, захламленных архивных комнатах. Часть — в разрозненных электронных таблицах, другая часть — в базах данных, и очень немногие знали, как к ним подступиться. «Практически как у нас в отделе», — подумал Роберт. В то утро он занимался этим с половины девятого. В Полдень температура дошла до 37 градусов, и плохо проветриваемые комнаты превратили задачу Роберта в настоящее наказание. К концу того дня его рубашка насквозь вымокла от пота, а он сумел проверить только три больницы. «Ты что, в бассейн упал?» — спросил Карлос, хмуро глядя на мокрую рубашку Роберта, когда тот вернулся в офис. «А ты попробуй несколько часов просидеть в запертой, с загроможденной жалкой комнатушке в подвале больницы. Посмотрим, как тебе это понравится», — парировал Роберт. «Если бы ты снял куртку, пожалуй, тебе стало бы полегче. Но вообще, как подвигаются дела?» Роберт помахал перед Карлосом коричневым конвертом. «Список пациентов из трех больниц. Немного, но хотя бы какое-то начало. А это что?» Карлос показал на коробку, которую Роберт держал под мышкой. «А, это просто пара ботинок», сказал он, как ни в чем не бывало. «Да ты модник, а?» «Да уж». Увидел их в витрине магазина недалеко от больницы. Они закрываются через неделю, так что все со скидкой. Я прилично сэкономил. «Правда? Можно посмотреть?» — спросил Карлос с любопытством. «Смотри». Роберт передал ему коробку. «Слушай, классные, сказал Карлос, Вытащив из коробки пару черных кожаных туфель и рассмотрев их со всех сторон. Бог свидетель, давно тебе пора было их купить, сказал он, смотря на старые туфли Роберта. Правда, придется разносить, кожа довольно жесткая. Сколько нам приходится ходить в последнее время? Разносятся, как миленькие! Карлос положил их в коробку и передал Роберту. Короче, как прошел день? Роберт снова вернул разговор к расследованию. Я связался с Кэтрин Слейтер. Она не носит парика. «Отлично. Может, повезло с магазинами?» Карлос скривил рот и нахмурился, качая головой. «Если мы хотим получить список клиентов, которые заказывали европейские волосы в Лос-Анджелесе, нам нужен ордер». «Ордер. Никто не хочет раскрывать списки клиентов. Предлог все время один и тот же. Тайна частной жизни». Их клиентам не понравится, если раструбят по всему миру, что они носят парик». «По всему миру. Мы расследуем убийство, а не поставляем сведения в желтые газеты. Мы не собираемся продавать их информацию», — отрезал Роберт. «Неважно. Если не будет ордера, не будет и списка клиентов». Роберт положил конверты на стол, повесил куртку на спинку стула и подошел к одному из вентиляторов. «Просто не верится, что это за люди». Мы пытаемся им же помочь, поймать убийцу из Увера, следующей жертвой которого может стать кто-то из их семьи или они сами. Но что мы видим от них вместо сотрудничества? Враждебность и нежелание иметь дело с полицией. Как будто преступники это мы. Стоит только сказать, что ты из полиции, как они делают такой вид, будто ты их в живот ударил. Захлопывают двери перед самым носом, запираются на замки, — сказал Роберт, возвращаясь к столу. Я поговорю с капитаном Болтером. «Мы добьемся этого чёртова ордера и списка сразу же, как только...» Роберту показалось, что у Карлоса на лице написано сомнение. «Что-то тебя беспокоит. Меня беспокоят волосы, которые нашли в машине Джорджа Слейтера». «Давай, выкладывай», — велел ему Роберт. «Мы же больше ничего не нашли в машине, так? Ни отпечатков пальцев, ни волокон, только прядь волос из парика. И ты думаешь, что это не похоже на нашего клиента?» — заключил Роберт. — Убийца дочисто вылизывает всю машину, как делал на всех местах преступлений, но оставляет волосы. Он же никогда раньше не делал оплошностей. Почему же он облажался сейчас? — Может, и не облажался. Карлос неуверенно уставился на Роберта. — Что ты хочешь сказать? Что теперь он хочет, чтобы его поймали? — Совсем нет. Возможно, он просто затеял игру, как всегда. Уверенности у Карлоса не прибавилось. Он знает, что мы никак не можем пропустить такую улику. Он знает, что мы пойдем по этой ниточке и будем проверять все магазины париков в Лос-Анджелесе, тратить на это время и силы. Значит, по-твоему, он мог оставить волосы нарочно. Роберт кивнул, чтобы задержать нас, выиграть время для себя и спланировать новое убийство. Он подходит ближе к последнему действию. Тихо сказал он. Что ты называешь последним действием? Эти убийства имеют для него какой-то смысл, объяснил Роберт. Как я говорил раньше, убийца наверняка действует по плану. И что-то говорит мне, что его план близится к завершению. И ты считаешь, что если мы не поймаем его раньше, чем он выполнит свой сумасшедший план, то мы уже никогда его не поймаем. Он просто исчезнет. Роберт медленно кивнул. Так давай ловить его! сказал Карлос, показывая на коричневые конверты, которые Роберт принес из больниц. Роберт улыбнулся. Первым делом надо исключить из списка пациентов всех, кто моложе двадцати и старше 50. После этого попробуем получить фотографии оставшихся. Может, что-нибудь и нароем. Конечно, давай мне один список. А что насчет старых данных? Просмотрел? Нашел что-нибудь? спросил Роберт. Ты был прав. На тот момент у вас не было ничего особенного. Ни улик, ни подозреваемых. Он подставил Майка Фарлоу не для того, чтобы сбить вас с пути. Сбить вас с пути больше, чем вы сбились сами, было невозможно. Роберт не заметил сарказма, так как уже печатал что-то на компьютере, проверяя имена в списке пациентов на криминальные данные. «А что с религиозными культами?» — спросил он, пока дожидался результата. Карлос откинулся назад на стуле и потер виски. «По сектам ничего. Кажется, он никуда не ходил, в том числе и в церковь». «Тайный библиоман!» «Ага», — кивнул Карлос. Их разговор прервался, когда факс Карлоса подал сигнал. Карлос потянулся к столу и подождал, когда выйдет распечатка. Вдруг он сказал грубое бразильское ругательство, через полминуты прочитав полученный факс. Роберт не понимал португальского, но догадался, чтобы не означали эти слова, они не значили ничего хорошего.